произшло это по предварительному негласному соглашению местных крупных евреев и административных чиновников с еврейскими агентами и уполномоченными компанией Грегора Горвица и Когана. Русские люди присутствовали тут при замечательном, небывалом доселе явлении. В прежние времена, когда какая-нибудь наполеоновская Гранд-армией вступала в дружественную страну и начинала её грабить посредством реквизиций. Это никого не удивляло, почитая вполне естественным и чуть ли даже не легальным делом. Теперь же, благодаря всемогущим жедам, дружественная и союзная страна грабила русскую армию. Все целые бесприкословно отданные на произвол самый бесшабашный и всесторонний эксплуатации алчный жедавый и своей и румынской эти мелкие агенты при славутова товарищества не довольствуясь крупным дождём серебряных рублей и полуимпериалов ежедневно перепадавших в их укладистые карманы с истинно жедовской скрупулёзностью выгадывали в свою пользу каждый медный грош если им можно было попользоваться на счёт безответного солдата Отвратительнее и позорнее этого высасывания грошей и полушек трудно было представить себе что-либо, особенно в первое время. Потом уже наши пообтёрлись и свыклись, но и до конца войны всё же слышался глухой ропот, что армия в кабале у евреев. В Бухарест сёстры Богаевлянской общины приехали под вечер. Я остановились в заранее нанятой для них вместительной квартире на одной из второстепенных, более тихих улиц. Впрочем, румынский маленький Париж, ибо румыны называют свою грязноватую, полуцыганскую, полужедовскую столицу не иначе как маленьким Парижем, и здесь давал такие себя чувствовать. В окрестных садиках разных кабачков и кафешек Начиная с пяти часов пополудни и до четырех часов ночи, без устали и почти без перерыва раздавались взвизгивания, свисты, нытье и завывания то цыганской музыки, то швабских певиц и орфисток, поощряемых шумными «Браво», «Бис» и неистовыми аплодисментами многочисленной и не совсем-то трезвой публики. то был чисто садом музыкальный, всю ночь не дававший покою усталым сестрам. Соседние трактирчики и кофейни с утра и до поздней ночи были переполнены местными чиновниками, щеголеватыми офицерами, докторами, адвокатами, депутатами и тому подобным. Вообще людям среднего сословия, для которого наивысший интерес представляет политика и политическое пустословие. В тех же кофейнях, вместе с этим пустословием, почерпавшим своё вдохновение из венской Nieuwe Freo Press, самой распространённой здесь газеты, с раннего утра шла уже публично самая жестокая игра в кости и карты. Между народных шулеров при этом, конечно, была пропасть И все они алчно, подливвыми взглядами окидывали всякого русского офицера, когда тот заглядывал в кофейню или случайно подходил к горным столикам. Вся эта трактирная жизнь совершалась открыто, в садах и на улицах. Так что сёстрам нашим поневоле приходилось быть её свидетельницами из окон своих комнат. На той же улице, как и на всех остальных, с утра до ночи толклось немало праздного народа из низших сословий. Преимущественно предгостеприимными и широко раскрытыми дверями разных кычурмы, распивочных, заражавших окрестный воздух отвратительно спиртуозным запахом раки и мастики. Тупо глазея на что-нибудь, случайно обратившее на себя их внимание они бывало стоят на месте словно пришибленные подавляющей апатией скукой и ленью